Глава 26. Траур и свадьба После того, как от руки наставника погиб Хасе Мануэль Родриго Эль-Сарагоса и большая часть высших чиновников Солнечной системы на экстренном заседании Союза Рас-Земли, новым президентом был выбран Виталий Севастьянов. Он немедленно объявил траур на один месяц во всей Солнечной системе. Все прорвавшиеся к земле крейсеры были уничтожены силами адмирала Гримальди за исключением одного – того самого, на котором, по всей видимости, находился наставник. Из пушек именно этого крейсера и была расстреляна яхта президента. Атака на Плутон, согласно анализу центрального биокомпьютера ВКР, имела своей целью уничтожить ученых-хронистов. После мощнейшей орбитальной бомбардировки был разрушен именно этот сектор базы, хотя подземный бункер все же уцелел. Чем комендант Бразини втайне городился и не упаскал случая напомнить о том, что его база даже после нападения врага, осталось для ученых самым защищенным местом во всей Солнечной системе. Но Красс думал иначе. Если бы не своевременно поступившая наставнику от неизвестного контакта информация, то бомбардировка могла бы продолжаться, и тогда ученые, находясь они там, вряд ли бы остались живы. Была и другая мысль. Их не хотели убивать. Базу следовало только разрушить, а затем высадить десантников, которые сделают последний ход. Алекс считал, что так бы оно и произошло. Но в этот момент у наставника появилась новая цель, которую он не смог игнорировать. Как бы то ни было, ученые остались живы и находились в безопасности. Став президентом, Севастьянов немедленно, несмотря на траур, приказал Красу проинструктировать капитанов кораблей ударного флота обо всех возможных неожиданностях, которые могут ждать их после начала вторжения в систему наставника. После рапорта Краса было принято решение немедленно разгромить гнездо Мунка в системе портагов не дожидаясь, пока созреет его армия звездных кочевников, передовой отряд которых уже ступил на землю, но был уничтожен с большим трудом и потерями со стороны землян. По итогам операции Шилу Бристоль, Астру и все подразделение невидимых представили к награде за революционное открытие и отличную службу. Отмечена, правда, устной благодарностью была также и Эли Си, которая сразу же после битвы у Буэнос-Айреса подала прошение о переводе в спецподразделение невидимых. Крас не возражал. Шилла тоже этого ожидала. Даже генерал Джаз смирился, но с официальным ответом решили повременить до окончания траура по погибшему президенту. Вручение орденов тоже отложили до истечения этого срока. Кроме того, капитан Крас, как и все остальные, очень надеялся, что Эсиро и, и Астра успеют за это время вернуться со своего задания с новой информацией. До окончания траура было решено отложить и еще одно радостное событие. Прибыв из центра галактики, Крас неожиданно для себя решил больше не ждать и сделал Шилли Бристоль предложение. А она, не раздумывая, согласилась. Генерал Джаз, который уже неоднократно заставлял центральный биокомпьютер ВКР строить на эту тему прогнозы, делал вид, что поражен известием, но был в душе очень рад, что все наконец состоялось. Бойцы, давно ожидавшие такой развязки, потихоньку поздравляли капитана. А Гарри, не дожидаясь свадьбы, даже подарил ему свое любимое ружье, сделав на стволе праздничную голограмму. Сами новобрачные в предвкушении события, несмотря на траурную обстановку, все же пребывали в прекрасном расположении духа. Крас получил заслуженный отпуск, ни одного дня из которого он не провел в компании с бутылкой виски. Отпуск полностью ушел на подготовку к грандиозной свадьбе, поскольку Шилла хотела именно грандиозную свадьбу, не желая слушать о чем-то более компактном. Впрочем, поразмыслив на досуге, Крас согласился на грандиозный праздник. В конце концов, Женился он в первый и наверняка в последний раз, поскольку невероятно устал только за время подготовки к этому событию. Совершенно обезумевшая от радости Шилла ежедневно таскала его по салонам, примеряя белоснежные свадебные платья и просто замучила вопросами, какая фата ей больше к лицу.